Глава 5. Оба окна комнаты были раскрыты настежь. В глубине пропасти, разверзавшейся у подножия дома, он стоял на самом краю обрыва. Расстилалась необъятная равнина Парижа. Пробило 10 часов. Ясное февральское утро дышало нежностью и благоуханием весны. Вытянувшись на кушетке, колено у неё всё ещё было забинтовано. Лен читала у окна книгу. Хотя она уже не ощущала боли, но всё ещё была прикована к своему ложу. Не будучи в состоянии работать даже над своим обычным шитьём, не зная, за что приняться, она как-то раскрыла лежавшую на столике книгу, хотя обычно ничего не читала. Это была та самая книга, которую она заслоняла по вечерам свет ночника, единственная извлечённая ею за полтора года из маленького книжного шкафа где стояли строго нравственные книги, подобранные для неё господином Рамбо. Обычно Елена ходила романами лживыми и пустыми. Этот роман, Айвенга Вальтера Скотта, сначала показался ей очень скучным, потом её овладело странное любопытство. Она уже прочла его почти до конца, порой урастроганная, Елена усталым движением на долго роняла книгу на колени устремив взор к далёкому горизонту. В то утро Париж пробуждался улыбчиво-лениво. Туман, стелившийся вдоль сены, разлился по обоим её берегам. То была лёгкая беловатая дымка, освещенная лучами постепенно выраставшего солнца. Города не было видно под этим зыбким, тусклым покрывалом, лёгким, как муслин. Во впадинах облако, сгущаясь и темнее, отливало синевой. А на широких пространствах редело, утончалось, превращаясь в мельчайшую золотистую пыль, в которой проступали о굴бления улиц. Выше туман прирезали серые очертания куполов и шпилей, ещё окутанные разорванными клочьями пара. Времена медсплошною массой тумана тяжёлым взмахом крыла огромные птицы отделялись полосы жёлтого дыма, таявшие затем в воздухе. Казалось, он втягивал их в себя. И надо этой безбрежностью, над этим облаком, спустившимся на Париж и уснувшим над ним, высоким сводом раскинулось прозрачное, чистое, бледно-голубое, почти белое небо. Солнце поднималось в тусклой пыли лучей, свет отливавший золотом, смутным, неярким золотом детства, рассыпался мельчайшими брызгами, наполняя пространство тёплым трепетом. То был праздник, величавый мир и нежная веселость бесконечного простора, а город, под дождем сыпавшихся на него золотых стрел, погруженный в ленивую дрему, все еще медлил выглянуть из-под своего кружевного покрова. Всю последнюю неделю Элен наслаждалась созерцанием расстилавшегося перед ней Парижа. Она не могла наглядеться на него. Он был бездонно глубок и изменчив, как океан. Детский ясень в часы утра и охвачен пожаром в час заката, проникаясь и радостью, и печалью, отражённого в нём неба. Солнце прорезало его широкими золотистыми бороздами, тучи омрачало его и вздымало в нём бурю. Он был вечно нов: то недвижное оранжевое затишье, то вихрь, мгновенно затягивавший свинцом всё небо. Ясные, светлые часы, когда на гребне каждой крыша Играет у лёгкий отблеск и ливни затопляющие небо и землю, стирающие горизонт вступлению бушующего хаоса. Здесь у окна Элен переживала всю грусть, все надежды, рождающиеся в открытом море. Ей даже чудилось, что она ощущает на своём лице его мощное дыхание, его терпкий запах и неумолчный рокот города порождал в ней иллюзию прилива, бьющегося о скалу крутого берега. Книга выскользнула у неё из рук. Элен грезила, устремив глаза вдаль. Она часто откладывала книгу в сторону. Её побуждало к этому желание прервать чтение, не сразу понять, а повременить. Ей нравилось удовлетворять своё любопытство понемногу. Книга вызывала у Элен волнение, душившее её. В то утро Париж исполнен был радости и смутного томления, какие она ощущала и в себе. В этом была великая прелесть не знать, полуотгадывать, медленно приобщаться, смутно чувствовать, что возвращаешься к дням своей юности. Как лгут эти романы. Она была права, что никогда не читала их. Это не былицы, годные лишь для пустых голов, для людей, лишённых трезвого чувства действительности. И всё же она была очарована. Её мысли неотступно возвращались к рыцарю Айвенга. Так страстно любимо двумя женщинами: прекрасной еврейкой Ревеккой и благородной леди Равэной. Ей казалось, что она любила бы с гордостью и терпеливо ясным спокойствием Равэны любить, любить. И это слово, которое она не произносила вслух, но которое помимо её воли звучало в ней, удивляло её и вызывало на устах её улыбку. Вдали подобно стае лебедей Неслись над Парижем бледно-дымные клочья, гонимые лёгким ветерком, медленно проплывали густые массы тумана. На миг, словно призрачный город, увиденный во сне, проступил у левой берег Сены, зыбкий и неясный, но обрушилась громада тумана и волшебный город исчез, смытый половодьем. Теперь пары равномерно разлитые над всем городом закруглялись в красивое озеро с белыми гладкими водами. Только над руслом сена они несколько сгустились, обозначая его серым изгибом. По этим белым водам, таким спокойным, медленно плыли на кораблях с розовыми парусами какие-то тени. Молодая женщина следила за ними задумчивым взором. «Любить, любить!» И она улыбалась, реевшей перед нею мечте. Элен вновь взялась за книгу. Она дошла до нападения на замок, когда Ревекка ухаживает за раненным Аивенга и рассказывает ему о ходе боя, за которым следит через окно. Элен чувствовала себя в мире прекрасного вымысла. Она прогуливалась в нём, как в сказочном саду с золотыми плодами, и вкушая сладость всех иллюзий жизни. Потом в конце сцены, когда закутанная в покрывало Ревекка изливает свою нежность, склонившись над уснувшим рыцарем, Элен снова уронила книгу. Её сердце переполнилось. Она была не в силах продолжать чтение. Боже мой, неужели всё это было правдой? Элена откинулась на кушетке, члены её оцепенели от вынужденной долгой неподвижности. Она созерцала Париж, туманный и таинственный под золотистым солнцем. Страницы романа воскресили перед ней её собственную жизнь. Она увидела себя молодой девушкой в Марселе у своего отца, шляпника Мура. Улица Птит-Мари была мрачна. В их доме, где всегда кипел котёл воды, нужной для изготовления шляп, даже в хорошую погоду веяло прелым запахом сырости. Она увидела и свою мать, всегда больную, молча целовавшую её бледными губами. Ни разу луч солнца не блеснул в детской Элен. Вокруг неё много работали, тяжёлым трудом завоёвывая себе скромный достаток. И это было всё. Вплоть до её свадьбы ничто не выделялось из этой череды однообразных дней. Однажды утром, возвращаясь с матерью с рынка, она толкнула корзину, полная овощей и молодого гранжана. Шарль обернулся и пошёл за ними. В этом и заключался весь их роман. В течение 3 месяцев она встречала его повсюду. Смиренного, неловкого, он не решался заговорить с ней. Елен было 16 лет. Она немножко гордилась этим поклонником, зная, что он из богатой семьи, но она находила его некрасивым, часто подсмеивалась над ним. И ночи её в стенах большого сурового дома оставались безмятежными. Потом их поженили. Она до сих пор удивлялась этому браку. Шарль обожал её. Вечером, когда она ложилась спать, он, стоя на коленях, целовал её обнажённые ноги. Она улыбалась дружески журя его за это ребячество. Снова потянулась серая жизнь. За 12 лет она не смогла вспомнить ни одного потрясения. Она была очень спокойна и очень счастлива, не ведая волнений ни плоти, ни сердца, поглощённая повседневными заботами скромного хозяйства. Шарль всё так же целовал её ноги, белые как мрамор. Она же была снисходительна и матерински ласкова к нему, и только Вдруг она увидела перед собой комнату в гостинице Диуар. Мёртвого мужа, траурное вдовье платье, перекинутое через стул. Она плакала, как в тот зимний вечер, когда умерла её мать. Снова потекли дни. Вот уже 2 месяца, как она жила одна с дочерью, и опять чувствовала себя счастливой и спокойной. Боже мой, и это было всё. Но тогда что же говорила эта книга, повествуя о великой любви, которая озаряет целую жизнь? У горизонта вдоль спящего озера здесь и там пробегала зыбь. Потом озеро вдруг как бы разверзлось, открылись трещины, от края до края начинался разлом, предвещавший окончательное распадение. Солнце, поднимавшееся всё выше в ликующем сиянии своих лучей, вступала в победную борьбу с туманом. Огромное озеро казалось мало-помалу исчекало. Воды его были незримо спущены. Пары, ещё недавно такие густые, утончались, становились прозрачнее, окрашиваясь яркими цветами радуги. Весь левый берег был нежно-голубой, медленно темнея, его голубизна над ботаническим садом принимала фиолетовый оттенок. Квартал Тюилери отливал бледно-розовым, словно ткань телесного цвета, ближе к Монмартру, казалось, мерцали угли, кармин пылал в золоте, а там вдали рабочие кварталы темнели кирпично-красными тонами, постепенно тускневшими, переходившими в синевато-серые оттенки шифера. Ещё нельзя было разглядеть трепетно ускользавший от глаз город, подобный глубинный морскому дну который угадывается взором сквозь прозрачность воды. С его наводящими страх зарослями высоких трав, неведомыми ужасами и смутно виднеющимися чудовищами, а воды всё спадали. Они уже превратились в прозрачные раскинутые покровы, рядевшие один за другим. Образ Парижа рисовался всё отчетливее, выступая из царства грёз. Любить, любить. Почему это слово столь сладостно? Вновь и вновь звучала в Элен, пока она следила за таяньем тумана. Разве она не любила своего мужа, за которым ухаживала как за ребёнком? Но щемящее воспоминание пробудилось в ней, воспоминание об её отце, который через 3 недели после смерти жены повесился в чулане, где ещё хранились её платья. Он умирал там, судорожно вытянувшись, зарывшись лицом в юбку покойницы окутанные одеждами, от которых ещё слегка веяло той, кого он всё так же страстно любил. Вдруг воображение Елен перескочило к другому, к мелочам её домашнего обихода, подсчёту месячных расходов, только что произведённому утром с Розалие. Елена ощущала гордость при мысли о заведённом ею строгом порядке. Более 30 лет жизни её была проникнута непоколебимым достоинством и твёрдостью. Справедливость была единственной её страстью. Обращаясь к своему прошлому, она не находила в нём ни одного часа, отмеченного слабостью. Она видела себя идущей твёрдым шагом по ровной прямой дороге. Пусть дни бегут, она пойдёт дальше своим спокойным путём, не встречая препятствий. И это делало её суровой, внушало ей гнев и презрение к тем вымышленным существованиям, героизм которых смущает сердца. Единственно подлинной жизнью была её жизнь, протекавшая среди безмятежного покоя. А над Парижем оставалась лишь тончайшая дымка, трепещущая и готовая улететь обрывок газовой ткани. И внезапно Елена ощутила прилив нежности. Любить, любить. Всё возвращало её к этому слову, звучащему такой лаской. Всё, даже гордость, которую ей внушало сознание своей чистоты, Её мечты становились неуловимыми. Глаза увлажнялись, она уже ни о чём не думала, овеянная весной. Она собиралась вновь взяться за книгу, но тут медленно открылся Париж. А воздух ни шелохнулся. Казалось, прозвучало заклинание. Последняя лёгкая завеса отделилась, поднялась, растаяла в воздухе. И город распростёрся без единой тени под солнцем, победителем. Опершись подбородком на руку, Елена неподвижно наблюдала это могучее пробуждение. Бесконечная, тесно застроенная долина, над едва обозначавшейся линией холмов выступали нагромождения крыш. Чуствовалось, что поток домов катится в даль, за возвышенности, в уже незримые просторы то было открытое море со всей безбрежностью и таинственностью его волн. Париж расстилался необъятный, как небо. В это сияющее утро город, желтея на солнце, казался полем спелых колосьев. В гигантской картине была простота, только два тона: бледная голубизна воздуха и золотистый отсвет крыш. Разлив внешних лучей придавал всем предметам ясную прелесть детства. Так чист был свет, что можно было отчетливо разглядеть самые мелкие детали. Многоизвелистый каменный хаос Парижа блестел, как под слоем хрусталя, пейзаж, нарисованный в глубине настольной безделушки. Но время от времени в этой сверкающей и недвижной ясности проносилось дуновение ветра, и тогда линии улиц кое-где размягчались и дрожали, словно они видны были сквозь незримое пламя. Сначала Елена интересовалась обширными пространствами, растилавшимися под её окнами, склонами, прилегавшими к Торкадеро, и далеко тянущейся линией набережных. Ей пришлось наклониться, чтобы увидеть обнажённый квадрат Марсова поля, замыкающийся тёмной поперечной полосой военной школы. Внизу на широкой площади и на тротуарах по берегам Сены она различала прохожих, кишащую толпу чёрных точек, уносимых движением подобным суете муравьиника. Искоркой блеснул жёлтый кузов омнибуса. Фиакры и телеги величали из детскую игрушку с маленькими будто заводными лошадками, переезжали через мост. На зелени от косов среди гуляющих выделялось пятно света. Белый фартук какой-то служанки Подняв глаза, Елена устремила взор вдаль, но там толпа расплывшись, ускользала от взгляда. Экипажи превращались в песчинки. Виднелся лишь гигантский остов города, казалось, пустого и безлюдного, живущего лишь глухим пульсирующим в нём шумом. На переднем плане налево сверкали красные крыши, медленно дымились высокие трубы военной пекарни, на другом берегу реки между экспонадой и марсовым полем Группа крупных вязов, казалось, у уголком парка. Ясно виднелись их обнажённые ветви, их округлённые вершины, в которых уже кое-где пробивалась зелень. Посредине ширело и царствовало сена в рамке своих серых набережных. Выгруженные бочки, очертания паровых грузоподъёмных кранов, выстроенные в ряд подвода, придавали им сходство с морским портом. Взоры Элен вновь и вновь возвращались к этой сияющей водной глади, по которой подобные черным птицам плыли барки. Она не в силах была отвести глаза от ее величавого течения. То был как бы серебряный галлон, перерезавший Париж надвое. В то утро вода струилась с солнцем, нигде вокруг не было столь ослепительного света. Взгляд молодой женщины остановился сначала на мосту инвалидов, Потом на мосту Согласия, затем на Королевском. Казалось, мосты сближались, громоздились друг на друга, образуя причудливые многоэтажные строения, прорезанные арками всевозможных форм. Воздушные сооружения, между которыми синели куски речного покрова, всё более далёкие и узкие. Элен подняла глаза ещё выше. Среди домов, беспорядочно расползавшихся во все стороны, течение реки раздваивалось мосты по обе стороны старого города превращались в нити, протянутые от одного берега к другому, и отливавшие золотом башни собора Парижской Богоматери выселись на горизонте, словно пограничные знаки, за которыми река, строение, купы деревьев были лишь солнечной пылью. Ослеплённая Елена отвела глаза от этого блистающего сердца Парижа, где, казалось, пламенела вся слава города — На правом берегу Сены, среди высоких деревьев Елисейских полей, сверкали белым блеском зеркальные окна Дворца промышленности. Дальше, за приплюснутой крышей церкви Святой Магдалины, похожей на надгробный камень, высилась громада Оперного театра. Ещё дальше виднелись другие здания: купола и башни, Вандомская колонна, церковь Сен-Денсан-де-Поль, башня Святого Иакова ближе массивные прямоугольники павильонов нового Лувра и Тюильри наполовину скрытые каштановой рощей на левом берегу сиял позолотой купол Дома инвалидов за ним бледнели в зарение солнца две неравные башни церкви Святого Сульпиция ещё дальше вправо от новых шпилей церкви Святой Клотильда широко утвердясь на холме чётко вырисовывая на фоне неба свою стройную колоннаду Господствовал над городом неподвижно застывший в воздухе синеватый пантеон, шелковистым отливом напоминавший воздушный шар. Теперь Элен ленивым движением глаз охватывала весь Париж. В нём проступали долины, угадываемые по изгибам бесконечных линий крыш. Мельничные холмы вздымались, вскипающие волной старых черепичных кровель, тогда как линия главных бульваров круто сбегало вниз, словно ручей, поглощавший и теснившийся друг к другу дома. Черепицы их крыш уже ускользали от взгляда. В этот утренний час, стоявшее невысоко солнце ещё не освещало сторону домов, обращённую к трокадеро. Ни одно окно ещё не засверкало. Лишь кое-где стёкла окон, выходивших на крышу, бросали в красноту жжёной глины окружающих черепиц яркие блики, блестящие искорки. Подобные искрам слюды. Дома оставались серыми, лишь высветляемые отблесками. Вспышки света пронизывали кварталы. Длинные улицы, уходившие вдаль прямо перед Елен, прорезали тень солнечными полосами. Необъятный плоский горизонт, закруглявшийся без единого излома, лишь слева горбился холмами Монмартра и высотами кладбища Перлашес. Детали, так отчётливо выделявшиеся на первом плане этой картины, бесчисленные зубчатые вырезы дымовых труб, мелкие штрихи многих тысяч окон постепенно стирались, узорились жёлтым и синим, сливались в нагромождении бесконечного города, предместие которого уже незримое, казалось, простирали в морскую даль, усыпанные валунами, утопавшие в лиловатой дымке берега под трепетным светом, разлитым в небе. Еленса сосредоточенно смотрела на Париж. Тут в комнату весело вошла Жанна. Мама, мама, погляди-ка. Девочка держала в руках большой пучок жёлтых ливкоев. Смеясь, она рассказала матери, как улучив минуту, когда вернувшаяся с рынка Розали убирала провизию, она осмотрела содержимое её корзинки. Она любила копаться в этой корзинке. Посмотри же, мама, а на дне-то вот что было. Понюхай, как хорошо пахнет. Ярко-жёлтые и испёчрённые пурпуровыми пятнами цветы источали пряный аромат, распространившийся по всей комнате. Элен страстным движением прижала Жанну к своей груди. Пучок левкоев упал ей на колено. Любить, мы любить. Правда, она любила своего ребёнка. Или мало ей было этой великой любви, наполнявшей до сих пор всю её жизнь. Ей следовало удовлитвориться этой любовью нежный и спокойный, вечный, не боящийся пресыщения. И она крепче прижимала к себе дочь, как бы отстраняя мысли, угрожавшие их разлучить. Жанна отдавалась этим неожиданным для неё поцелуям. С влажными глазами она умильным движением тонкой шейки ласково тёрлась о плечо матери. Потом она обвела руку вокруг её талии и замерла в этой позе, тихонько прижавшись щекой к её груди. Между ними струилось благоухание левкоев. Они долго молчали. Наконец Жанна не шевелясь спросила шёпотом: "Видишь, мама, там, у реки, этот купол весь розовый. Что это такое?" "Это был купол Академии". Элен подняла глаза, на мгновение задумалась и тихо сказала: "Не знаю, дитя моё". Девочка удовлетворилась этим ответом. Вновь наступило молчание. «А здесь, совсем близко, эти красивые деревья», спросила она, указывая пальцем на проезд у Иллирийского сада. «Эти красивые деревья?» – прошептала мать. «Налево, не так ли?» «Не знаю, дитя мое». «А», – сказала Жанна. Потом, задумавшись на мгновение, она добавила серьезным тоном. «Мы ничего не знаем». И действительно, они ничего не знали о Париже. За те полтора года, в течение которых он ежечасно был перед их глазами, они не узнали в нём ни одного камня. Только три раза спускались они в город, но вынесли из городской сутолоки лишь головную боль и, вернувшись домой, ничего не могли распознать в исполинском запутанном нагромождении кварталов. Всё же иногда Жанна упорствовала. "Ну уж это ты мне скажешь", продолжала она. Вон те белые окна. Они такие большие. Ты должна знать, что это такое. Она указывала на дворец промышленности. Елена колебалась. Это вокзал? Нет, кажется, театр. Она улыбнулась, поцеловала волосы Жанны и повторила свой обычный ответ. Не знаю, дитя моё. Они продолжали вглядываться в Париж, уже не пытаясь ознакомиться с ним. Это было так сладостно иметь его перед глазами и ничего не знать о нём. Для них он воплощал в себе бесконечность и неизвестность. Как будто они остановились на пороге некоего мира, довольствуясь вечным его созерцанием, но отказываясь проникнуть в него. Часто Париж тревожил их, когда от него поднималось горячее и волнующее дыхание. Но в то утро в нём была весёлость и невинность ребёнка. Его тайны не страшило, а овевало нежностью. Елена опять взялась за книгу. Жанна, прижавшись к ней, всё ещё созерцала Париж. В сверкающем неподвижном небе невела ни веела, ни ветеркам, дым, струившийся из труб военной пекарни, поднимался прямо вверх лёгкими клубами, терявшимися в высоте. Казалось, по городу на уровне домов пробегали волны, трепет жизни всей той жизни, что была в нём заключена. Громкий голос улиц в сиянии солнца звучал смягчённо, в нём слышалось счастье. Вдруг какой-то шум привлёк внимание Жанны. То была стая белых голубей из какой-то ближней голубятни. Они пролетали мимо окна, заполняли горизонт, летучий снег их крыльев застилал собою беспредельность Парижа. Вновь устремив глаза вдаль, Элен вся ушла в мечты. Она была леди Равенной, Она любила нежно и глубоко, как любит благородная душа это весеннее утро, этот огромный город, такой чарующий, эти первые левкое, благоухавшие у неё на коленях. Мало помалу размягчили её сердце.